Правила приема информации в процессе общения с сотрудником. Выслушивайте подчиненного до конца. Не перебивайте сотрудника, дайте ему возможность сказать то, что он хочет и так, как ему удобно. Если по ходу передачи у вас возникают вопросы, лучше их записать, чем прерывать говорящего. Даже если вы не согласны с точкой зрения подчиненного, правильнее будет позволить ему довести свою мысль до логического завершения. Поощряйте подчиненного невербально. Этот прием старый как мир, и все же он очень редко используется. Слушайте сотрудника в открытой позе и поддерживайте правильный контакт глаз, не позволяя себе отвлекаться на внутренний диалог с умным человеком. В какой позе говорит и слушает подчиненный – его дело. Но вы должны и говорить, и слушать в открытой позе. Не спешите вырабатывать свое мнение в процессе слушания. Стандартная коммуникативная ошибка начать готовить ответ после первых же слов собеседника. Поступая так, вы теряете концентрацию, не воспринимаете информацию в полном объеме и на метауровне за пределами осознанного взаимодействия показываете сотруднику свое неуважение. Будьте уверены, подчиненный на своем интуитивном уровне обязательно это заметит, что обязательно повлияет на характер диалога. В каких случаях допустимо прервать подчиненного? Если само содержание передачи требует немедленного углубления, расшифровки или коррекции. И, конечно, в том случае, если человек слишком далеко отклоняется от темы или избыточно расширяет ее. Но прерывать лучше корректно, уточняющим вопросом. Например, можно ли попросить вас уточнить, как А, на ваш взгляд, связано с Б. Конечно, эту мысль можно выразить и более прямолинейно. Что, пацан, краев совсем не видишь? Но выбор вокабуляра остается за вами. Избегайте произвольных интерпретаций. Реагируя на слова сотрудника, не торопитесь истолковывать их тем более в нужном вам смысле. Не используйте конструкции, которые однозначно будут восприняты как манипуляция и демагогия. Например, сотрудник может сказать, что пока не видит возможности для углубленного изучения методики очистки солнца от пятен. Вы, конечно, можете ответить такой вот двоечкой. Вот оно что? Значит, вы против профессионального развития? Разве вы не знаете, что тот, кто хочет, всегда найдет возможность, а тот, кто не хочет, ищет причины. Туше, в фехтовании произнося это слово, один из противников показывает, что укол, удар, нанесенный ему другим фехтовальщиком, достиг цели. От французского туше задеть. Примечание автора. Вы поразили собеседника насмерть. Если хотите подставить надгробную плиту, то добавьте. А я думал, что вы заинтересованы в карьерном росте. Неужели я так у вас ошибся? Теперь вы можете с полным правом претендовать на призовое место в дворовом конкурсе начинающих манипуляторов. Но что же делать с мнением сотрудника, который вас не устраивает? Об этом следующая рекомендация. Для лучшего понимания подчиненного применяйте техники активного слушания. Задайте уточняющий вопрос или сформулируйте свою версию, но в сослагательном наклонении. Например, в продолжении предыдущего примера скажите: Если я правильно вас понял, то вы сейчас слишком загружены, а после того, как подчиненный расскажет о своей занятости, продолжите. Можно ли попросить вас уточнить, какие задания и на какой стадии сейчас у вас в работе? А если подчиненный скорректирует вашу трактовку? Отлично. Но что у нас нет цели в обязательном порядке загрузить подчиненного, как нет и обязанности всему верить. Наша цель разобраться в истинных причинах возражения. Либо вы увидите обоснованность суждения, либо ложь, либо возможности. В любом случае вы выигрыши, хоть и по-разному. На семинарах мне часто говорят: "Ой, да сотрудники мне такое расскажут". Но вы просто обязаны разобраться в сути вопроса. Ложь смертный грех, как вы помните. И надеюсь, ваши подчиненные тоже уже в курсе. Используя свое служебное положение, вы легко можете лишить сотрудника возможности вести диалог. Но будет ли вам от этого легче? Учитывайте, что реальная ситуация может быть иной, чем ее описывает подчиненный. Он может сознательно или случайно ввести вас в заблуждение относительно тех или иных фактов. Поэтому в сложных ситуациях не спешите выносить окончательное суждения. Лучше возьмите паузу. Такой ход позволит вам получить дополнительную информацию из других источников и как следует обдумать факты. В итоге качество решения будет выше. Руководителю часто мешает воспользоваться этим, казалось бы, нехитрым приемом его внутренняя убежденность в необходимости быстрых решений. Такой стереотип формируется как внутренними настройками, так и стереотипами бизнес-сообщества. Мол, настоящий руководитель любой вопрос рубит в капусту сходу.